Глава 27. Мне показалось, словно в ухо засунули циркулярную пилу и включили на максимальные обороты. И я делался лишь легким испугом, а вот женщина и китаец тут же схватились за уши и свалились на пол, начав кататься по нему. Из-под пальцев у них пробивалась кровь, да и жердяю досталось не меньше, но он выдержал удар. Кровь также вытекала у него из ушей, но он не обращал на это внимания, готовясь нанести очередной удар. Я физически ощущал, как мужик стягивает к себе всю энергию, до которой только может дотянуться. Даже попытался забрать у меня, словно появился еще один великий дух, который требует предоставить ему неограниченный энергетический канал. Неслыханная наглость. Мужик получил от меня по невидимым рукам и бросил это дело. По мере того, как он собирал энергию, снова становился жирным. Затем он вытянул в сторону руки, и через мгновение к ней притянулся перепуганный мужик с огромным рюкзаком за спиной. Вылетел непонятно откуда, и стоило ему только коснуться руки жердяя, как бедолага превратился в мумию. А через мгновение и вовсе исчез, словно жердяй его полностью поглотил. Вместе с костями, одеждой и всем снаряжением. Это что же за сила такая? Даже никогда не слышала подобным. Но разбираться будем потом. Сейчас необходимо устранить стражи и сделать это до того, как сюда подтянутся остальные. Уайма еще ладно, они люди бывалые и умеют противостоять духам, умеют ограничивать их в потреблении энергии и смогут противостоять силе жердяя, а вот земляне на подобное точно не способны. Вытянул руку, и с нее сорвалось несколько десятков каменных шипов, устремившихся в сторону кошки. По мере приближения к цели они становились все больше, только так и не смогли коснуться шкуры хранителя. Его тело охватила красная дымка, и шипы превратились в пыль, коснувшись ее. Обычно такие спецэффекты появляются, когда монстры применяют способности берсерков, впадают в кровавое безумие и все такое, Но я еще никогда не видел, чтобы это использовали для защиты. Похоже, что у кошки это умение работает в обе стороны. Она выбралась из стены и бросилась на жердяя, снова проигнорировав меня. Вновь завязалась схватка, в которой жердяй опять стал стремительно терять в весе. Но на этот раз ему не удавалось толком достать хранителя. Словно это красное сияние поглощало все его атаки, а вместе с ними вытягивало и силы. Дошло до того, что жердяй превратился в ходячий скелет. И это всего за несколько секунд боя. «Кай, ударь кошку сбоку, но не вздумай касаться ее. Просто начни кидать свои дротики». Сам я в это время уже подготовил нужную технику. Оставалось только подловить стража. И в этом мне отлично помог Кай. Первый же дротик попал хранителю в бок и задержал его на пару мгновений. Этого для меня было вполне достаточно, чтобы заключить кошку в каменный кокон. Я продолжал вливать силу в технику, не переставая, но так и не смог полностью заблокировать хранителя. Чёртово свечение уничтожало абсолютно всё. Камень тупо не успевал появляться, как был уже уничтожен. Поэтому мой план провалился. Зато я дал немного времени жердяю на восстановление, Он умудрился поглотить еще пару человек и снова оброс жирком. Только теперь хранитель понял, что я представляю для него куда большую опасность и переключил свое внимание. Мы еще немного пободались в том, кто круче, моя техника земли или его все уничтожающее свечение. Угробил на технику пару десятков духов, но так и не смог перебороть защиту кошки, но это не беда. Последующая техника ветра сработала на отлично. Правда, меня самого едва не вынесло из пещеры, настолько мощные порывы пришлось создавать, и все только для того, чтобы удержать кошку на расстоянии, когда каменный кокон был уничтожен. Жердя я сдула и прибила к стене, как и китайца с женщиной. Если они и были живы, то после того, как впечатали стену, я уже сильно в этом сомневался, хотя не чувствовал, как их тела покидали души. Бутылка джинов оказалась у меня в руке, и они тут же появились рядом. Раз не получается прибить кошку, то просто нужно убрать ее отсюда. «Забирайте себе новую зверушку, делайте, что хотите, но чтобы через секунду кошки тут не было!» Джины переглянулись, и в ту же секунду вокруг хранителя разразилась огненно-водяная буря, в которую превратились Йонда и Баракис. Пламя и вода захлестнули кошку, Мгновенно всю пещеру заволокло густым паром. Не будь я под слиянием, сейчас уже сварился бы. Теперь китайцу и женщине точно конец, да и жирдяю тоже. Осталось немного подождать. Надеюсь, что наши все накинули доспех духа. Пар обязательно дойдет и до них. Я немного опоздал с тем, чтобы поставить у нужного входа воздушную завесу. Бутылка у меня в руках дернулась, и я сразу же отправил ее обратно в пространственное кольцо. Пускай джинны сами разбираются с усмирением нового домашнего питомца. Раз они смогли справиться с черным драконом, то с кошкой подавно смогут найти общий язык. При помощи все того же ветра выгнал весь пар из пещеры и пока еще не успели подойти остальные, направился проверить, как там обстоят дела у китайца и женщины. Раз я не почувствовал, что души покинули тела, то они все еще живы. И это удивительно. Выжить в том аду, что здесь недавно творился, без защиты, подобной моей, настоящее чудо. Если им еще можно помочь, то обязательно сделаю все, что в моих силах. Ведь только благодаря им бой с хранителем девятого этажа дался так легко. Слишком сильно они ослабили кошку. Оставалось ее только упаковать, что я и сделал. Бывший жердяй был похож на кусок вареного мяса. Казалось, что стоит к нему притронуться, Начнут отваливаться куски. В некоторых местах кожа лопнула, и даже не было крови, все отлично проварилось. Но этот товарищ дышал. А через несколько мгновений открыл глаза и посмотрел на меня таким видом, словно хотел съесть. Ну или поглотить, что было намного вернее. Я уже видел, как он таким образом восстанавливается. Только со мной подобное точно не прокатит. Даже не думай. «Я тебе не по зубам», — сказал я на русском. Понятия не имею, понял меня жердя или нет, но взгляд быстро изменился. Теперь в нем была лишь боль. Но раз сразу не помер, то сможет дождаться, когда придет помощь. Зайка и Хасан точно смогут поставить его на ноги. В крайнем случае отдам ему часть продовольствия, что прихватил с собой. Вон как он шустро набирал массу, когда поедал что-то, да и восстанавливался от этого. С этим разобрались, теперь настал черед китайца и женщины. Они оказались гораздо дальше, жердяя. Должно быть, отнесло ветром. Эти двое лежали классическим бутербродом, с мужчиной внизу. Причем дамочка развалилась так, чтобы максимально прикрыть с собой китайца. Хотя она и была гораздо меньше его, но как-то умудрилась это сделать. «Неужели живые?» – спросил я, когда увидел, что оба дышат. Причем на женщине не было никаких видимых повреждений, словно здесь ничего не происходило несколько секунд назад. Женщина начала ворочаться и скатилась с китайца, который также был без единого повреждения. Но он явно был оглушен, а вот дамочка в полном порядке. Она открыла глаза и уставилась на меня. «Ты?» И я не понял, чего больше было в этом возгласе. Удивление злобы, надежды или страха. На такое способны только женщины, даже не буду пытаться разбираться. Я? Прости, но не помню, как тебя зовут, да и неважно. Наверняка ты представилась нам в подземелье настоящим именем, в общем так, дела у вас хреновые, жердяй сварился, словно кусок говядины, но вроде пока еще жив. Хранители этого этажа я устранил, и сейчас сюда прибудет мой отряд. Там очень серьезные одаренные, поэтому советую не делать глупостей. Отпустить вас я так просто не могу. Вы напали на меня в Корее и убили ни в чем не повинных людей. Совершили преступление, и за это вас нужно наказать. Наказать публично, чтобы люди видели, что их правитель может отыскать и наказать любого преступника. Даже сам не знаю, для чего сейчас все это. Пришла шальная мысль в голову и сразу же озвучил ее... Но теперь идти на попятную нельзя. За спиной уже были слышны звуки шагов. А восемь духов прибыли еще до того, как Джин устроили здесь парную. Да и не хотел я сейчас никого убивать. Как-то настроение совсем не то. Мы смогли устранить хранителя десятого этажа. И теперь можем войти в жилую зону мировой башни. Причем войти в полном составе, не потеряв ни одного человека. «Мне совершенно не хочется омрачать столь выдающиеся события убийствами». Сзади послышалась какая-то возня и повеяло опасностью. Резко развернулся, вскидывая руку с уже готовым метательным ножом, а во второй уже плясали разряды электричества, но ничего этого не понадобилось. «Что это у тебя здесь происходит? Впервые вижу, чтобы раки после варки так шустро передвигались» сказал Василий Иванович, двумя руками удерживая свой посох, которым он пригвоздил к стене вареного жердяя. «Этот товарищ умудрился подняться и собирался напасть на меня? Явно в надежде поглотить и тем самым восстановиться?» Напасть-то он смог бы, а вот со вторым пунктом ничего не вышло бы. Ну а теперь подавно ему даже думать не стоит о подобном. «Это Николас Карибидис, кодовое имя Дионис». Некогда один из самых перспективных игроков греческого отделения ассоциации. На него возлагались огромные надежды, уникальные способности, позволяющие ему выживать в любом подземелье и только становиться сильнее. Также обладают потрясающими аналитическими способностями. Уровень интеллекта просто зашкаливает. Совершенно неожиданно для всех исчез больше 15 лет назад. С тех пор его больше никто не видел. Выдала справку по жердяю Мамока. И как она только все это помнит. Но это было еще не все. Посмотрев на женщину, китаянка покачала головой. Ее она точно не знала. А вот, переведя взгляд на своего соотечественника, Мамока хищно улыбнулась. Похоже, она не просто знала, кто это, но и имела с ним личные счеты. Джен Кай. Кодовое имя Деймос. Наемник, убийца, террорист. Объявлен в международный розыск. Его хотят судить практически во всех крупных государствах планеты. За его голову назначена огромная награда. Ушел из ассоциации, вырезав все руководство центрального китайского филиала. По предварительным данным Ранкер был замечен в нескольких крупных операциях, ответственность за которые взяла на себя Капля, преступная организация. «Спасибо, Мамока, перебил я китаянку, которая решила выдать нам все, что знает и о Капле. Очень исчерпывающие характеристики. Я прекрасно знаю, что это за организация. А вот эта парочка, я показал на женщину и Деймоса, уже пытались меня убить. Не получилось. Теперь очередь за мной. Но убивать я их точно не буду. Сдам самому щедрому правительству. Почему бы не заработать, если имеется такая возможность? На тебя пытаются воздействовать». «Какая-то ерунда уже облепила всю защиту и продолжает оседать на нее», раздался в голове голос Титы. «Сам я ничего подобного не чувствовал, но змейка не будет напрасно поднимать панику». «Василий Иванович, поможете упаковать этих красавцев?» «Оставим их пока здесь, а на обратном пути заберем». «Они тебе действительно нужны?» «Не проще будет просто прикончить всех мужиков». «Как-то очень странно, глядя на все еще лежавшую женщину», ответил батя. Похоже, что дрянь, которая не смогла пробиться через защиту змейки, пробилась через доспех духа бати. Какая ядренная хрень, даже защита ранкера не может с ней справиться. И создавать эту хрень могла только эта женщина. «Кай, выруби дамочку, а то она слишком обнаглела. А я пока побеседую с Деймосом. Вот он уже в себя начал приходить. «Всем замереть у входа в эту пещеру! Для вас здесь пока опасно находиться, даже батю задело!» выкрикнул я, когда в пещеру начали заходить остальные члены нашего отряда. Кай к этому моменту уже вырубил дамочку, после чего Тита отчиталась, что атака непонятным веществом прекратилась. Значит, все же это была она. «Что может быть опасного в обычных феромонах? Пусть они и приправлены частичкой силы. Если дашь пару часов, я даже смогу назвать тебе точный состав. И как он действует на человека?» выкрикнула из-за спины Эмма Зайка. Как действуют эти феромоны, я уже прекрасно видел. Вон и момока проняло. Она, как и батя, глаз не сводила с отрубившейся женщины. Они оба тупо зависли. Видимо, не знали, что им делать, ведь их новая хозяйка в отключке. Пришлось приводить обоих в чувство. Предоставил это зайке, а сам направился переговорить с Дионисом. От китайца пока мало толку, он снова находился в отключке. Даже то, что Василий Иванович нанизал жердя на свой шест, словно бабочку не убило его. Так вырубился на минутку, но уже пришел в себя. Да и выглядел он сейчас намного лучше, словно смог заполучить так нужную для восстановления энергию. А получить он ее мог только от бати. Поэтому сперва пришлось оттаскивать зависшего Сахарова и передавать его зайки из рук в руки. К этому времени уже все вошли в пещеру и начали задавать мне кучу вопросов. Но сперва я хотел переговорить с Дионисом. «Хватит уже притворяться, я прекрасно знаю, что ты пришел в относительную норму и слышишь меня. Хранители этажа я ликвидировал. И еще не ликвидировал тебя только потому, что хочу отблагодарить за расчищенный для нас путь». «Возьми меня с собой», – прохрипел Дионис. Он вполне сносно разговаривал на корейском, даже не скажешь, что грек. «Куда?» – наигранно удивился я, прекрасно понимая, о чем он говорит. «Возьми меня на десятый этаж, мне больше ничего не нужно. Это моя мечта, помоги ее исполнить, и я смогу рассказать тебе очень много всего интересного практически о любом правителе Земли». О грязных делах крупнейших мировых политических фигур. Даже смогу рассказать, сколько мы должны были заработать на твоем устранении, Пакт Хеджин. Первая и последняя осечка организации, которая больше не существует. А для того, чтобы подтвердить правдивость моих слов, просто обернись, и ты увидишь сына главы организации. Если ты про Эмме, то я уже давно это знаю. Товарищ Мбабве Хреновый отец. Но это его дело. Мне гораздо интереснее, что ты еще сможешь мне предложить за возможность подняться на десятый этаж башни». «Как же здесь хорошо. Наконец я чувствую себя в полном порядке. Вот теперь можно сразиться даже с целой армией. Я всем покажу, насколько сильны драконы истинной магии», — грозилось непонятно кому Лерна. «Стоило нам только оказаться на десятом этаже», — как дракониха приняла свой истинный облик, едва не придавив хвостом четырех ваймов. Потом пришлось бы выковыривать их из мягкой почвы. Портал на десятый этаж вывел нас на опушку густого леса. Деревья ничем не отличались от земных, да и трава такая же, словно оказались где-нибудь в вятских лесах. Там выглядело все абсолютно так же, разве что не было резвящихся в ветвях крохотных крылатых существ, Смесь бабочки и обезьяны. Кто-то мог спутать этих крок с феями, но до фей эти кадавры сильно не дотягивали. А еще здесь было нереально много магической энергии. Ею был пропитан каждый клочок этого мира, в каждой травинке, в каждом камне, в комке земли. Везде содержалась концентрированная магия. Не удивлюсь, если местные водоемы сплошь состоят из эссенции духа. То-то обрадуется, когда я его выпущу. Пока держал хомяка в заперти. Для начала необходимо хоть немного здесь разобраться, а уже потом можно будет тратить время на препирательство с духами. Хмурая Тита стояла рядом и с подозрением косилась на резвящихся крылатых малышей. А вот Кай выглядел совершенно счастливым. Можно их ставить вместе с Лерной и использовать для игры «Найди десять отличий». «Два счастливых идиота!» «Ты чего такой довольный?» – спросил я. И в следующую секунду отправился вливаться в стройный танец крылатых созданий. Это был Никай. Я смог уловить в его глазах нечто очень пугающее и ощутил, что парень сейчас представляет для всех нас смертельную опасность». Алексей Шмаков Контрактер душ Конец седьмой книги Читал Вячеслав Булат.